Айзек Азимов Как потерялся робот Перевод с английского Издательство «Радуга», Москва, 1989 год Читает Николай Кози. Три закона роботехники Первое.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 Из руководства по роботехнике, 56-е издание, 2058 год. На гипербазе были приняты экстренные меры. Их сопровождала неистовая суматоха, по своему напряжению соответствовавшая истерическому воплю. Одно за другим пускались в ход все более и более отчаянные средства. Первая работа над проектом гиператомного двигателя во всей части космоса занятая станциями 27 астероидальной группы, была полностью прекращена. Второе. Все это пространство было практически изолировано от остальной Солнечной системы. Никто не мог попасть туда без специального разрешения. Никто не покидал его ни при каких условиях. Третье. Специальный правительственный патрульный корабль доставил на гипербазу доктора Сьюзен Кэлвин и доктора Питера Боггерта, соответственно, главного робопсихолога и главного математика фирмы «US Robots and Mechanical Man Corporation». Сьюзен Келвин еще ни разу не покидала Землю, да и теперь предпочла бы этого не делать. В век атомной энергии и приближающегося решения проблемы гиператомного двигателя она спокойно оставалась провинциалкой. Поэтому она была недовольна, что ей пришлось лететь, и сомневалась, что это вообще было необходимо – об этом достаточно ясно говорила каждая черта ее некрасивого, немолодого лица во время первого обеда на кибербазе. Прилизанный бледный доктор Богарт выглядел слегка виноватым, а на лице генерал-майора Келнера, возглавлявшего проект, застыло выражение отчаяния. Короче говоря, обед не удался. Последовавшее за ним маленькое совещание началось в холодной недоброжелательной атмосфере. Келнер сеина блестела в ярком свете ламп а парадная форма совершенно не соответствовала общему настроению начал с принужденной прямотой это странная история сэр доктор кэлвин я признателен вам за то что вы прибыли немедленно не зная причины вызова сейчас мы введем вас в курс дела у нас потерялся робот работы прекратились и не могут продолжаться, пока мы его не обнаружим. До сих пор нам это не удалось, и нам требуется помощь специалистов. Вероятно, генерал почувствовал, что его затруднения выглядят не очень серьезными. С отчаянием в голосе он продолжал, «Мне не нужно объяснять вам, какое значение имеет наш проект. В прошлом году на нашу долю пришлось больше 80% всех ассигнований на исследовательские работы. Ну, это мы знаем». Сказал Богорт добродушно. «Юэс Роботс получает щедрое отчисление за аренду наших роботов, которые тут работают». Сьюзен Келвин резко спросила, почему один робот так важен для проекта и почему он до сих пор не обнаружен. Генерал повернул к ней покрасневшее лицо и быстро облизал губы. «Ну, «Вообще-то говоря, мы его обнаружили. Послушайте, я объясню. Как только робот исчез, было объявлено чрезвычайное положение, и всякое сообщение с гипербазой было прервано. Накануне прибыл грузовой корабль, который привез для нас двух роботов. На нем было еще 62 робота того же типа, предназначенных еще для кого-то. Эта цифра абсолютно точная, здесь не может быть никаких сомнений» да? но ну, какое это имеет отношение? А когда робот исчез и мы не могли его найти, хотя уверяю вас, мы могли бы найти Соломинку. мы догадались пересчитать роботов, оставшихся на грузовом корабле. их оказалось шестьдесят три. значит шестьдесят третий и есть ваш блудный робот. глаза доктора Кэлвин потемнели. да, но мы не можем определить